Внутри киберсферы точная цифровая копия «Арканума» выглядела огромным муравейником со множеством ходов улицы и вознесенных куполов жилых комплексов. Таким он был и всегда. Хаотичным, спонтанным, излишне импульсивным, как дикий зверь. Сейчас почти треть районов пульсировала алым цветом невыполненные текущие задачи. В данный момент там идет экстренная зачистка. Бойцы службы безопасности выявляют и депортируют тех, кто не пожелал подчиниться приказу правительства Терры. Внутри этого нагромождения ходов и человеческих жилищ арена пульсировала отвратительно желтым цветом, как огромная рана. Внутри все еще бушует пожар, который трудно потушить в условиях ограниченных ресурсов. Было принято решение инициировать сброс атмосферы. До него еще двое суток. Еще немного, и те, кто останется, спрятавшись от патрулей, умрут от гипоксии. Линц дал команду повернуть сферу, вглядываясь в россыпь точек у шлюзов. Каждая из них это человек или же не человек, андроид или транс тот, кто находился в состоянии между кибернетическим и биологическим миром. К ним любое и точестное информационное поле выскочит досье на каждого. В современном мире невозможно скрыться. Система отслеживает каждого перемещение, потребности, расходы. Статические данные обновляются постоянно. Даже здесь, в аркануме, манящим, кажущейся свободой людей, как мотыльков. Найти можно любого человека. Всегда остаются следы. Счета, личные данные о заполненных анкет. А любого человека, андроида, транса, но только не бионидов. Правовой статус их до сих пор не определен, что дает большой простор для действий, не предусмотренных системой. Этих отследить можно только по зашитому в тело чипу. Это часть их социального контракта, иначе ликвидация. Такой порядок вещей тянется еще с прошлого столетия, но, возможно, и дольше. Только данные не сохранились. Совсем недавно идентификационные данные стали доступны на канале с ограниченным доступом. Неизвестный доброжелатель фактически подарил засекреченные архивы заинтересованным лицам, имеющим доступ к муниципальной сети. Ценность их как ударной силы теперь, конечно, сомнительна в условиях современной реальности. Когда большую часть работ выполняют роботы, а войны свелись к противостоянию в виртуальном пространстве. Но они могут быть полезны здесь, на Аркануме. Но из всего можно извлечь выгоду. А в случае с Бионидами очень большое. Физическое бессмертие биологического тела – это что-то из раздела фантастики. Даже теперь. Разработки, конечно, велись, и некоторые институты даже достигли определенных успехов. Но они столкнулись с новой напастью, названной отторжение жизни». Чем выше забиралось человечество в своих разработках, тем сложнее становилось бороться с естественным ходом вещей. Природа не терпит искажения собственных принципов, а бессмертие являлось как раз одной из ступеней к свержению ее постулатов. Но она отомстила. Человек, как бомба замедленного действия, сам для себя стал палачом. Тело, измученное навязанным генетическими модификациями бессмертием, начинало оторгать собственные ткани. Эту проблему решили подавлением иммунной системы. Но на свет выпал для забытые болезни, начало страдать сознание, а за сознанием единичного индивида и общества и в целом извращенные дети прогресса, мечущиеся в поисках новых впечатлений и жаждущие узнать, что же такое конец всего, и отторгающие саму основу жизни, волна жесточайших самоубийств лет пятьдесят тому назад захватила Теру настолько масштабно, что эта проблема озаботилась правительство, ограничив применение технологий и вспомнили про Арканом как одушину для особо метущихся умов. Можно сказать, болезнь века. Разработки в сфере биоинженерии пришлось приостановить на определенный срок. И вот они, Бенеды, Физически бессмертные, пусть психически скорректированы, но все же бессмертные. Основа их личности сохранилась, а вот мотивации и ценности изменились кардинально. Можно ли создать общество из таких, как они? И нужно ли? Что это будет за общество? Еще один арканом, но в более жесткой форме. Технологии не повторить, но, быть может, есть шансы найти некоторые ответы. Можно их клонировать с вероятностью обретения репликантов тех же физических свойств, но с полным сохранением личности. А передать свойства другому организму? На эти вопросы ответов не было, а получить их очень хотелось. В личном архиве ждали дела всех участвующих в том эксперименте. Надо выделить время на их изучение. Особенно записи про вектор-8 последних из оставшихся. Один шанс на миллион. Господин Линц, вежливый мужской голос, вырвал Линца из раздумий и заставил вернуться в физический мир. Дуга манипулятора-инвизора виртуальной реальности повернулась, разворачивая корпус говорящему и давая возможность спуститься на пол. Разъемы на голове и теле мягко отошли, освобождая тело. Линц стянул обтягивающие перчатки и бросил их на красивую белоснежную дугу-инвизора. «Ориент, а студенты и септом зачищены. Биологических организмов не осталось», — доложил вошедший. с мельком взглянул на него. «Андроид. Стандартная комплектация. И лицо, ничем не выделяющееся. Даже если вложить в него хоть сколько эмоций, все равно не то. Они словно пародии на людей. Их тени — просто фон. Как наскучило жить среди одинаковых невыразительных лист. «На людей теперь похожи только роботы». Люди увлеклись модификациями тела и теперь меньше всего похожи на самих себя. Театр абсурда. «Что с нашим объектом?» Спросил Линс, проходя к бару. «Вернее, объектами. Связь в коммуникационных залах весьма слаба. Очень близко к центральному реактору. Она перешла Сигнал был получен, но сразу пропал. «Да. Сейчас они находятся на минус двадцать третьем уровне. И уже семь часов нет признаков движения. Возможно, физические причины». Это странно. Весьма. Есть вероятность, что они избавились от маркеров? Такая вероятность существует. Бесстрастно согласился секретарь. Корректирующий бокс готов. Я воспользуюсь же. Лин сморщился. Проклятый синдром отторжения лишил его гортани и голоса. А протез плохо ассимилировался. Из-за этого приходилось время от времени корректировать его работу, что позволяло несколько недель не заикаться. Врачи говорили... Из-за особенностей генома биопротезирования для него почти недоступно. Или полностью менять тело на механическое. с мельком взглянул на бесстрастное лицо андроида. Нет. Должен быть выход, и он есть. И в настоящее время бродит где-то в коммуникационных тоннелях. урода столь ценное бессмертное тело. Если бы были известны контролирующие фонемы, тогда бы это животное не брыкалось и оставалось бы в боксе. Как наш профессор Стакан чистейшей воды утолил жажду. «Кстати, дай команду автономизировать сектор. Уже. Шлюзы закроются через час. Успешно проведена операция по восстановлению хрящевой ткани. Что она говорит? Она хочет беседовать с вами». «Я поговорю», — согласился Линс. «Дай установку всем устройствам на улицах. При обнаружении биологической жизни стрелять на опорно двигательным точками и дать знать службе безопасности. Сделаю» по побеседуем. Профессор Рос отдыхала в хирургической капсуле. На лице ее красовалась силиконовая восстанавливающая маска, скрывающая до поры некрасивый отёк носа и огромные сиреневые синяки под глазами. Линс подошел, Сделал знак роботу-ассистенту, что хочет поговорить женщиной наедине. «Как ваше здоровье, дорогая профессор Рос!» «Могло быть и лучше. Спасибо». Голос из-под маски звучал сдавленно и искаженно, словно механическая кукла из прошлого века. Линц облизнул губы, представив, что сейчас перед ним не живой человек. «Куклы прошлых столетий весьма притягательны как для взгляда, так и для тактильных ощущений. Жаль, но прикосновение к этой руке можно ощутить в коже и крохотные капли пота. Отвратительно, но возбуждающе. Мне очень жаль. В другой раз мы не станем с такими беспечными». «Я сама виновата», — простонала профессор из-под маски. «Поверила» что он может быть заинтересован в нашем предложении, когда он начал говорить. Правда, казалось, он смирился. «А вот в этом сомневаюсь», — усмехнулся Линц. «Но теперь искать будет гораздо легче. Город почти опустел». Профессор не ответила, лишь коснулась пальцами маски. «Больно?» Линц вытянул шею, стараясь разглядеть прорези влажной блеск лизистой, что отразилось в карих глазах. «Боль? Страх?» Что она чувствовала? Если бы вы обладали его регенеративными способностями, вы бы уже радовали меня своим присутствием. Удивляясь вашей способности делать комплимент, когда для них совершенно нет повода, — отозвалась Росс. Вы хорошо держались. Надеюсь, страховка покроет ваши страдания. Вы поймаете их? Разумеется. Линз кивнул. «Думаю, господина Вендета...» Можно будет отдать псам правосудие на тере на время. А вот второго я бы оставил себе. Я думала, вам нужны оба. Надо задобрить наших покровителей, иначе арканум перейдет по внешнее управление, а этого нам совсем не дано. Предпочитаю направленное взрывы неуправляемым. Я заберу его попозже, после приговора и его исполнения. «Есть новости, стеры? с надеждой спросила Рос. «Разумеется». Линз кивнул. «Партия левых во главе с Маджери Роуз выступила за отмену преференции для автономного объединения Арканума. Его хотят закрыть для гражданских. А ваша супруга в порядке. Прогресс удается сдерживать Разработки моих лабораторий показывают неплохой результат». «Хорошо». С облегчением выдохнула Рос. «Чем быстрее мы найдем ключ к загадке резоника, тем быстрее ваша супруга получит шанс на новую вечную жизнь. Я знаю. Я завтра же вернусь к работе. Я собрала достаточно биоматериала, пока он был в отключке. Но живой образец предпочтительнее. А два еще лучше. Не спешите. Отдохните, Лара. Когда вы их возьмете? — Как-то только найду-ду. Линз отодвинулся немного. Они близко к реактору. Там глушится любой сигнал. Это усложнит нам задачу. Не нам много. Даже биониды не могут долго выдерживать высокие температуры в купе с радиацией. Это тогда как оказано. Опытным путем?» Усмехнулась Рос, погружаясь в воспоминания. «В том числе. Не надо, Лара, проникаться к ним симпатией. Им все равно». Они слишком долго живут, чтобы нуждаться в сочувствии. Я знаю. Рост чуть отвернулась. Знаю. Иногда становилось слишком жарко. Настолько, что, казалось, кожа начинает постепенно слезать. Они оба шли строго по желтой полосе, корректирующей маршрут обслуживающих роботов. Иначе охранные системы могли расценить их как угрозу. Мгновенная термореакция. И тебя нет. В голове иногда все путалось, и ноги сами несли к краю обслуживающих мостков. Но Тори грубо хватало его за плечо и возвращала на середину, подальше от края бездны. Соберись! Звучал глухо ее голос. Почему глухо? Потому что справа дышал, гудел и отплевывал волны жара третий блок атомного реактора, выжигая кислород. Кажется, они все-таки вышли за пределы охраняемого периметра. Ни один здравомыслящий человек не пошел бы на такое без спецкостюма, да и они бы не пошли, если бы необходимость. Нет, радиации здесь нет. Только температурный ад. Ад. Ты была в аду. Прохрипел Вик, поднимая взгляд от собственных ступней, их мягкие ботинки на спиной идущей впереди женщины, обтянутую желтой тканью полиэластичной куртки. Смотря что ты называешь адом, усмехнулась Тори, не поворачиваясь. Там можно курить. Протянул Вик. А курить хотелось. Электронная сигарета сгинула в пропасти во время приключений. Даже смешно. Сейчас их сожжет температурная волна, а все, о чем он может думать, это немного никотина в легких. Надеюсь, тебя опять не накроет. А тебя она такая стерва. Мой психотип более устойчив. Со мной такого не бывает. Да? Вик вытер пот обильно сползающий к носу. У каждой стервы стерва он более устойчив. Именно так, котик. Именно так. Тебе не нужен администратор памяти. «Почему?» Наконец, впереди показались рельсы подъемника, по которым можно было возобраться бы забраться наверх, подальше от ректора. Тори коснулась разогретого металла, отдернула руку, а потом уверенно полезла наверх. «Почему?» — крикнул Вик, задыхаясь. Отчего-то казалось, что ответ на этот вопрос важен. Кожа на ладонях пузырилась ожогами и почти сразу слезла. «Потому что?» — услышал он ответ. Чертыхнулся грязно. «Проклятая стерва! Она много знает, но не говорит!» Вот жар отступил. Повеяло свежим воздухом с легким ароматом канализации. Они вышли на уровень ССГО – Системы санитарно-гигиенического обеспечения. Значит, здесь есть вода. Тори ревком поднялась на платформу и подала ему руку. Вик отбил протянутую ладонь и самостоятельно скарабкался на перфорированный настил. «Где мы?» Темнота вокруг теперь дышала влагой и парами канализации. Почти под Астидент-3, я думаю. Тори облокотилась об огромную трубу коллектора. Отдохнем. «Так почему тебе не нужен администратор?» Вик пристроился прямо на населе, скрестив ноги. «Должен же из нас двоих быть кто-то, кто помнит все. «И как там твоя крыша?» «Держится». Спина приятно расслабилась. Даже голова стала болеть меньше. «Пока, да». Тори беспечно пожала плечами. «Не завидую!» Вик вытер пот на висках. «Я изначально более устойчива к большому потоку информации. Тори победно ухмыльнулась. Поэтому я в нашей паре ведущий. Что дальше, Кэп?» Вик поднял взгляд. Тори казалось безразличным их положению. Она задумчиво улыбнулась, глядя куда-то в сторону. Что-то безумное было в ее лице. Может, не так уж она и устойчива, как говорит. «Идем наверх», — уверенно сказала Тори. «Нас будут искать?» «Сомневаюсь, им не до нас. И линз? Ему тоже будет не до нас. У тебя есть доступ ко всем архивам?» Вик встал, разминая спину. «Почти. Какая у нас функция здесь?» Тори пожала плечами. «В основном сдерживание. На тере до сих пор не определились, как отнестись к Аркануму. Кто-то жаждет его падения, кто-то поет гимны. Другие считают, что Арканум...» Спасает человечество от синдрома отторжения жизни. Сожа. Знаешь, это новая болячка. Говорят, она идет от мозгов. Но я не доктор, мне трудно судить. Наша задача – сдерживать излишнее стремление территориальной администрации к свободе. Помнишь, наверное? Поправить тут, читок зачистить там. Нет, я не помню. Вик осторожно коснулся затылка. Модуль связи наконец нашел положение, при котором не очень сильно цеплялся за кость но при этом не грозил выпасть вместе с куском мозга. «Нужен хирург». «Неудивительно», — фыркнула Тори. «Твоя работа — просто выполнять приказы». «А твоя?» — оскалился Вик. «Отдавать их». да чего самоуверенная девица?» «А кто командует тобой?» На этот вопрос Тори не ответила. Прямо и холодно посмотрела в глаза. «Не твое дело». «Само собой». Модуль под пальцами снова пришел в движение. Пришлось убрать руку пока не стало хуже. Сейчас наша задача – исчезнуть из поля зрения, раствориться, пока все забудут про нас и про тебя особенно. Опять пластика? э надоело. Как хочешь. Тори безразлично пожала плечами. Но это лучший из вариантов. Ты сейчас… Цель номер один для СБ. Знаешь, мне даже немного его жаль. Подумав, проговорил Вик. Кого? Тори словно очнулась. Роза, хоть и говно человек, ты обещал ему руки вырвать. Это было в приватной беседе. Уже нет. Тори задорно вкинула голову. Теперь это то, что называют косвенным указанием вины. Я тебя умоляю. Я третье арканом это обещал. Вик скривился. Трепаться надо меньше, целее будешь. Фыркнула женщина. Как ты? Вик скрестил руки на груди. Может быть. Стерва подмигнула и поманила за собой во мрак туннеля. «Учись, щенок!» «Стерва!» — угрюмо прошептал он. «Болван!» — услышал ответ веселое и бесшабашное. Вик усмехнулся и пошел за своим сталкером.